Вначале послушаем газетчиков. Знаменитый писатель отправляется в путешествие, кричат газетчики. Мартин Иден, пассажир морепозы, кричат они. Мистер Иден отправляется на Таити. Вот что кричат газетчики. За обедом в кают-компании ему отвели почетное место по правую руку от капитана, и он тут же убедился, что среди пассажиров Марипозы он самый знаменитый и важный. О, мистер Иден, Да. Здравствуйте, мистер Ибин. Да. Вот он наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин? Разрешите же, наконец. Поздно вечером... Мартин спустился к себе в каюту последнего. Но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. Единственное средство отдохнуть от жизни перестало действовать. Это было уж слишком. Он зажег свет и взял книжку. То был томик стихотворений Суинберна. Мартин некоторое время перелистывал страницы, и вдруг заметил, что читает с интересом. Он дочитал стихотворение, начал читать дальше, но опять вернулся к прочитанному. «Устав от вечных упований, устав от радостных перов»,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 Это ключ ко всему, это ключ ко всему. Я все время бессознательно шел по этому пути. Все время бессознательно. шел по этому пути я Не Скажи масляная рожа! Масляная рожа! Ах ты так! Ах ты так! Мы стояли у ворот по графике. Мы тогда разносили газеты. Мы ждали, когда откроются ворота, и ты напал на меня. Потому что долго не открывали ворота. Ах ты так! Я отбивался от тебя, я обливался слезами. Мне было шесть лет. А мне восемь. Ты меня бил кулаками до потери сил. Но ты не сдавался, не хотел признать, что я сильнее тебя. Это никогда не приходило мне в голову.